Анонимка. На перевале ещё цвели яблони, а в долине за Карпатами уже созрели черешни. Козяренко купил полные лукошка. Они ели черешни, купались в ледяной быстрой латерице под Свалявой и вернулись на перевал поздно вечером, голодные и весёлые. Жена Петра была с характером. Владов безропотно слушался её, хотя иногда снисходительно улыбался, подчёркивая, что просто потакает супруге. Но Козыренко заметил, что это даже нравится ему. Они заняли столик в ресторане "Перевал", и Роман Панасович заказал чуть не всё меню. Любил быть хлебосольным. Ему нравились щедрые столы, что ломились от блюд, хотя сам ел мало. Гелиенко смотрел, как девушка в красочном гуцульском костюме расставляла на их столе тарелки и почему-то вспомнил своё голодное детство. Перед глазами предстал сбитый из грубых досок, потемневший от времени стол, а на нём кусок клейкого ржаного хлеба с разными примесями. Какой же душистый и вкусный это был хлеб. За столом Маленький рамко, его брат и сестра. Дети следят голодными глазёнками, как дед разрезает хлеб на три равные части. Они знают, что он никого не обидит. Но они никогда не задумывались над тем, что он ест сам. Из-за своего детского эгоизма, точнее, неумения заглядывать в сущность вещей, Они считают, что дед не голоден. По крайней мере, ему не хочется есть так, как им. Дед ставит посреди стола блюдечко с подсолнечным подсолнечным маслом на донышке. Такое выпадает нечасто. Густое, жёлтое, как мёд, масло было тогда чуть не царским блюдом. Они макают в него хлеб, и подержав над блюдечком, чтобы ни капельки не пропало, осторожно несут в рот. Катеринка отодвинула от себя тарелку с заливной цитриной. Так и хотелось ароматного масла, но подумал, что Владов с женой вряд ли поймут его, и поднял бокал за их здоровье. Они решили заночевать в горной гостинице, чтобы встать на рассвете И в 9 быть во Львове. В управлении Владов ознакомился с бумагами, присланными во время их отсутствия, и положил перед Козюренко распечатанное письмо. Пришло сутки не почтой. Доложил он. Верно хотел что-то добавить, но сдержался, сел и внимательно смотрел, как Роман Панасович вынимает из конверта лист, покрытый небрежно наклеенными разного размера буквыни, вырезанными из газеты. Козеренко разгладил лист, быстро пробежал глазами анонимку, посмотрел на Владова и прочитал ещё раз внимательнее. Неизвестный доброжелатель сообщал: "Пусть знает милиция что Якубовский после убийства Пруссия что-то закапывал на своем огороде в Малине. Я увидал, но не хотел сообщать, боя с мести. Брат Якубовского сидел в тюрьме, и сам он такой. Козиренко взглянул на почтовый штемпель. Письмо бросили вчера во Львове. Передайте экспертам. Вручил письмо Владову. Пусть выяснят, из какой газеты вырезаны буквы и от какого числа газета, опечатки пальцев, на территории какого района города брошена. Владов встал, но Козыренко остановил его. Есть ли новости с Стопалиной и что выяснено с телефонным талоном? Извините, спешил с письмом, ещё не успел узнать. Роман Панасович недовольно постучал пальцами по столу и старшего лейтенанта, как ветром, сдуло из кабинета. Через несколько минут просунул голову в дверь. На тополина и все спокойно. Никто не приходил. С грустью доложил он, словно был виноват в этом. А талон не использован. Что прикажете? Оперативную машину в Желихов. Владов кивнул... Будто знал, что начальство даст именно такое распоряжение. Исчез за дверью. Якубовский рыхлил клубнику, когда возле его усадьбы остановилась машина. Оперся на мотыгу и смотрел, как идут к нему. Пальцы задрожали. Выронил рукоятку, отступил на шаг к нему. И оглянулся, будто хотел убежать. Козеренко подошёл к нему, указал на беседку, где стояли стол и скамейка. "Садитесь, Секубовский", сказал властно. "Так как дело к вам имеем неприятное, и придётся подождать, пока придут понятые. Уже не привыкать к неприятностям", ответил тот мрачно. люди и так начали чураться меня. Козяренко разложил на столе бумаги, вынул авторучку, сухо начал: Выходили Вы ходили бы в сад ночью с 18 на 19 мая. После 11 часов. И ничего не закапывали в малине? Я Кубовского вдруг начало трясти. Ничего. Я же говорю, ничего. Я не закапывал и ничего не делал. А где сейчас находится ваш брат? Какое это имеет значение?" почти закричал Якубовский. "Он сам по себе, я сам по себе. Я не видел его уже год. Как зовут вашего брата и где он живёт?" Якубовский бессильно опёрся на спинку скамейки, щёки у него обвисли. Якубовский Константин Николаевич, чуть шевельнул губами, живет в Нововолынске, на улице Горького, 34. За что и когда его привлекали к судебной ответственности? В 65-м году. За кражу. Отсидел свое и вернулся. И вы утверждаете, что не виделись с ним целый год? Да. Кожеленко спрятал протокол допросов в портфель. Вы интересовался. Понятые прибыли? Тогда приступим к работе. При современном уровне техники найти железо, зарытое даже на метр и глубже очень просто. Топор вытащили сразу. Топор с металлическим топорищем. Был очень острый, с ржавыми пятнами ржавчины и крови. Якубовский тупо смотрел на топор и молчал. В конце концов, в его признании сейчас и не было особой необходимости. Вещественное доказательство, свидетельствовало само за себя. Влад ожидал, что сейчас они поедут в Нововолынск, был уверен, что к преступлению причастен брат Якубовского. Но Козюренко решил вернуться во Львов. Роман Поласович остановил машину у главпочтамта и, приказав выяснить, где находился Константин Якубовский 18 и 19 мая, вошёл внутрь. А через 2 часа уже был в своём кабинете. Вечером связался по телефону с Москвой и что-то уточнил. Оставил кабинет в полночь, отвёз Владова домой и сам поехал спать. На следующий день Казиренко снова связался с Москвой и долго разговаривал с разными людьми. Снова поинтересовался у Владова, есть ли новости с Топалиной, и узнав, что нет, удивлённо пожал плечами.